Приехали быстро, даже очень. В дороге планировала уснуть, но не получилось. Переживала, к тому же слушала тихие рычания подруги в ответ на странные вопросы Сергея. Появилось много вопросов, но уже потом, после больницы. В одном была уверена. Сергею нравилась Настя, а вот он ей поперек горла был. Вышла и поспешила к центральному входу больницы. Там стоял Олег. Он увидел меня и кивнул в сторону двери. На секунду замялась, а потом со скрипом в груди пошла за ним. Было как-то не по себе. Не хотелось даже рядом идти, но других вариантов не было. «Операцию сделали два часа назад. Вроде прошла успешно». Сдавлено выдал парень, придерживая для меня дверь. «Как он?» «Пока без сознания». Поднялись на второй этаж и прошли по коридору, останавливаясь перед железной дверью с двумя табличками. Белое – отделение реанимации и интенсивной терапии, и красный – посторонним, вход запрещен. «Туда пока не пускают». «Понятное дело». «Не знаю, что тебе понятно, я денег давал». «Может, хватит?» Со злостью спросила, удивляясь его наглости, вот честно не могла понять, чем он так Галине понравился, крокодил. «Да, конечно». Он поправил волосы пальцами и вдруг протянул. «Прости, что так вышло». Только скривилась, не желая отвечать. Раздражал этот Олег, как и Сергей. Только Белов затрагивал что-то в душе и была готова выслушать его. Наверное. Или нет. Но это потом. Сейчас главное, чтобы с ним всё было хорошо». «Я как раз разговаривал с ним по телефону о том, что произошло. Поэтому, когда он не справился с управлением, и перед тем, как он вырубился, попросил позвать тебя, я так и сделал». Кивнула и подошла к стене, прислонившись спиной к прохладной поверхности. «Скоро подойдет врач». «Как-то виновата», виновато сообщил парень. Посмотрела по сторонам и спросила. «А где его родственники?» «Только бабушка, она еще не знает, думаю, пока не стоит». «А родители?» Мать, я ей звонил, но у неё дела. Стало не по себе. Разве так может быть? Как понять дела? Сын попал в аварию, что важнее этого. Поняла? Может, кофе? Я могу. Нет. Отвернулась, но чувствовала его взгляд. Олег ещё несколько секунд стоял рядом, а потом произнёс. Как? Галя? Стала противно. Урод. Еще смеет спрашивать. Мажоры все такие бесчувственные? Не твоё дело. Я хотел... Ты уже всё сделал. Теперь отстань от неё. Грубо выдала, надеясь, что он сразу поймет. Не хотелось больше общаться. «Я планировал с ней объясниться». «Подойдешь к ней, и случайно калекой станешь». Рычание раздалось так громко и неожиданно, что я и Олег одновременно вздрогнули. Мы одновременно посмотрели на Настю, которая стояла сзади, уперев руки в бока. «Я виноват!» Начал он объяснять настя «Рот свой закрой вали, пока цел!» процедила она, начиная двигаться на него. «Ты кто такая?» понимающе спросил он, неожиданно для всех отступая в сторону. «Да что подаст жалобу на тебя и твоих дружков-выродков за то, что сделали? Если еще раз сунетесь к ней, понятно выразилось. Твое видео сохранила». Он молчал, просто открывал рот, планируя ответить, но так и не смог. Потом скривился и пошел к выходу. Хотелось сказать, что не стоило здесь, ведь как-никак реанимационное отделение через дверь. А потом поняла, что не хочу. Настя иначе не умеет. Да и правильно. С такими только так. Такими. Подумала о Белове. Какой он? не верила, что такой же. И как он? Спросила она и протянула мне кружку. Пей латте. Никита не приходил в себя. Нужно врача увидеть. Так пошли, узнаем, что и как. А то им доверять. Но она с ненавистью посмотрела вперед, где раньше стоял Олег. Ты постоишь, как раз выпьешь эту бурду. Что тут так хвалят? А я узнаю, кто лечащий врач. Кивнула и пошла за подругой уверенно двигающийся по коридору.